Перед угрюмой черной входной дверью заведения Эгеля «Кафе Кости» торчала недружелюбная доска, на которой было выведено «Зарезервировано на сегодня». Я повернулся к стоящей рядом Сугухе и спросил. «Сугу, ты уже знакома с Эгелем?» «Ага. Мы два раза вместе охотились на той стороне. Он просто огробен». «Должен предупредить. Оригинал в размерах не меньше. Будь готова». Сугуха распахнула глаза. Асуна рядом с ней хихикнула. Я тоже была просто поражена, когда впервые сюда пришла. Да и я был в шоке, чего скрывать. Похлопав по голове явно напуганную сугуху, я толкнул дверь, и мое лицо расплылось в ухмылке. Не успел колокольчик звякнуть, как его звон тут же потонул в радостных выкриках, свисте и аплодисментах. Бар никогда не был особенно просторным, но сейчас в нем было вообще не протолкнуться. Из здоровенных динамиков лилась музыка, к моему изумлению, это оказалась фоновая музыка из Айнкрада, тема Альгеда, которую играл оркестр из НПС. Все посетители держали в руках бокалы, и вообще впечатление было такое, что вечеринка уже шла полным ходом. «Эй, ну мы же не опоздали!» – заоправдывался я, но тут же передо мной появилась Лизбит в униформе. «Конечно-конечно. Главный герой должен появиться под конец. Вам, братцы, специально было сказано прийти чуть позже других. Ну, добро пожаловать!» Нас троих буквально затащили в битком набитый бар и проводили до маленькой сцены в задней части. Дверь закрылась с громким звуком, и тут же музыка смокла, и лампы притухли. Внезапно прямо на меня упал луч света, и снова прозвучал голос Лизбет. «Так, все вместе. Готовы? Поехали!» «Кирита, победителю Сау! Ура!» Резко прикричали все. Громкий, треск, хлопушек, аплодисменты. Пока я с обалделым видом на это дело смотрел, со всех сторон засверкали фотовспышки. Сегодняшнюю оффлайновую встречу, вечеринку в честь прохождения Айнкрада организовали мы с Лиз и Эгелем, но, похоже, они там без меня еще что-то накрутили. В баре было полно народу, во много раз больше, чем я ожидал увидеть. После тоста каждый из посетителей представился, потом настал мой черед толкать речь. Это вообще не было запланировано. А потом Эгель принес несколько громадных пиц, которые он сделал специально к сегодняшнему дню, и вечеринка превратилась в полный хаос. Я обменивался рукопожатиями с парнями, желавшими сказать мне спасибо. А некоторые девушки в своем стремлении выразить благодарность подбирались, я бы сказал, немножко чересчур близко. В конце концов, мне удалось доплестись до барной стойки и плюхнуться на вращающийся стул. «Шеф, бурбон, со льдом!» Своё совершенно неразумное требование я адресовал здоровенному парню, одетому в черный фартук с бабочками поверх белой рубашки. Тот несколько секунд смотрел на меня сверху вниз, потом, к моему удивлению, налил янтарную жидкость в стакан, в котором уже лежали кубики льда, и поставил передо мной. Я опасливо лизнул жидкость и облегченно выдохнул, поняв, что это чай, поднял глаза и хмуро посмотрел на радостно улыбающегося владельца заведения». В это время высокий мужчина уселся на стул рядом со мной. На нем были костюм с кричащим галстуком и столь же безвкусно подобранная бандана. «Эгель, а мне настоящий!» Это был Кляйн, специалист по катанию. Держа свой стакан, он развернулся на стуле и с расслабленным видом уставился в угол бара, где смеялись над чем-то кучка шикарных девчонок. «Эй, а это ничего? Тебе же еще на работу потом возвращаться!» Все равно я не могу работать сверхурочно, если не выпью. И вообще, какая прелесть!» При виде того, как Кляйн клюет носом, наблюдая за девушками, я вздохнул и глотнул чая. Да, картинка определенно была настоящий пир для глаз. Асуна, Лизбет, Силика, Саша, Юриэль, Сугуха и другие девушки-игроки, собравшиеся вместе. Картина, достойная за впечатление на фотографии. Да нет, вообще-то я и правда должен был это сфотографировать. Для Юи. Кто-то тем временем уселся на стул напротив меня. Он, как и Кляйн, «Был в костюме, но в отличие от Кляйна выглядел как приличный бизнесмен, лидер армии Синкер. Я поднял стакан и сказал, «Кстати, я слышал, ты женился на Юриэль Сан, пусть с опозданием, но поздравляю». Чокнувшись со мной, Синкер смущенно улыбнулся, «Ну я все еще пытаюсь заново приспособиться к реальному миру, с работой наконец-то наладилось». Кляйн тоже поднял свой стакан и придвинулся к нам». Да не, я за тебя реально рад. Блин, хотел бы я тоже найти там себе пару. Кстати, ты напомнил, я видел недавно твою новую публикацию на ММО «Сегодня». Синкер вновь неловко улыбнулся. Да нет, мне самому стыдно. Она такая бедная в плане содержания. Да и вообще, при нынешнем состоянии ММО собирать какую-то информацию или новости просто бессмысленно. Да, сейчас полный хаос, как при рождении вселенной. Кивнул я и обернулся к бармену. Тот тряс шейкером, издавая нечто вроде чака-чака. Эгель, как все прошло после этого, после семени? Бритоголовый великан ухмыльнулся. От этой улыбки маленькие дети, пожалуй, зарыдали бы. И с восторгом в голосе ответил. «Просто офигенно! Сейчас уже около 50 зеркал, 1100 загрузок и уже работают где-то 300 больших серверов». «Семья мира, веренная мне программой, моделирующей сознание Акихика Каябы». Через несколько дней после разговора с помощницей Каябы, я с помощью Юи перенес гигантский файл, хранившийся в локальной памяти моего нейрошлема, на карту памяти и отнес в бар Эгеля именно туда, потому что я решил, что это единственный из моих знакомых, кто может помочь семени прорасти. Каябу и его детище, парящую крепость Айнкрад, конечно, я продолжал ненавидеть мир смертельной игры, убивший стольких близких моему сердцу людей. За всех людей, погибших в страхе, Из-за нее я никогда не прощу Каябу. Однако даже среди этой огромной ненависти нашлось место сочувствию. Это, к сожалению, я отрицать не могу. Там были жизнь и смерть, и поэтому та крепость действительно ощущалась как настоящий, хоть и другой, мир. Я всей душой стремился уйти из этого мира и в то же время любил его. Да, в глубине моего сердца, несомненно, затаилась негаснущая надежда. И поэтому я решил, что должен как минимум выяснить, что проклюнется из этого семени. Семя мира. Каяба создал полный пакет программ для работы в системе полного погружения. Этот пакет программ и был назван «Семенем». Он модифицировал автономную программу управления сервером САУ «Кардинал», уменьшив ее размер, так что она могла работать даже на небольших серверах. Кроме того, он добавил в пакет средства разработки игрового контента. Иными словами, если вы хотите создать виртуальный мир, вам потребуется всего-то. Раздобыть умеренные мощности сервер, загрузить на него этот пакет, создать 3D-объекты или перенести существующие, запустить программу — и новый мир готов. Разработка программы, управляющей входами-выходами всех пяти чувств, была делом чрезвычайно трудоемким. Все vr существовавшие в мире на тот момент, работали на движке «Кардинал», созданном Каябой в компании «Аргус». И платили за лицензию колоссальные деньги. С банкротством Аргуса права на программу перешли к ректо, А когда Ректо Прогресс была распущена, эти права было предложено купить всем желающим. Но за астрономическую сумму. На фоне общего упадка VR-игр и за общественного недовольства желающих не нашлось. И казалось, жанру VR пришел конец. И тут на сцену вышла абсолютно бесплатная, компактная система управления VR-мирами. Семя. Эгель на всю катушку задействовал свои связи, чтобы тщательно исследовать программу и убедиться, что никаких подводных камней в нем нет, и она безопасна. Хотел ли на самом деле Каяба дать всем понять, что в использовании этой программы нет ни малейшего риска, что должно было произойти после ее появления, об этом не знает никто, кроме самого Каябы. Лично я думаю, что в основе его намерений лежало одно конкретное чувство – желание создать другой реальный мир. Недостижимая мечта. Я попросил Эгеля помочь мне загрузить семя на серверы по всему миру, чтобы его могли скачивать бесплатно все желающие – и компании, и обычные пользователи. Что касается «Мёртвой Альфхейм Онлайн», ее спасли игроки в АЛА, среди которых было много сотрудников венчурных компаний. Они основали новую компанию и выкупили у Ректа все данные Алла за символическую плату. Огромные пространства Алла получили новое рождение, данные игроков были полностью сохранены». Судя по всему, из-за скандала Алла покинули не менее 10% игроков. Разумеется, Альфхейм была не единственным новым миром, рожденным из этого семени. Сотни компаний и людей, которые прежде не могли себе позволить платить за лицензию, открывали серверы VR-игр. Некоторые игры были платными, другие нет, но как-то так естественно получилось, что все они оказались близки друг к другу и даже появились некие общие правила. А сейчас уже ведется разработка механизма, который позволил бы персонажа, созданного в одной VR-игре, конвертировать в другие. Вдобавок «Семя» начали применять не только для игр — образование, общение, туризм. Новые типы серверов появляются ежедневно, и каждый день рождаются новые миры. Тот день, когда совокупная площадь VR-миров превысит площадь Японии уже не за горами. Синкер, неловко улыбаясь, продолжал мечтательно глядя куда-то в пространство. Думаю, сейчас на наших глазах рождается новый мир и привязывать этот мир к термину ММОРПГ слишком узко. Я бы с удовольствием поменял название моего сайта, только правильное слово подобрать не так-то просто. Эм. эм... скрестил руки на груди и, нахмурив брови, углубился в раздумье. Я пиханул его локтем и со смехом произнес: Эй, никто не ждет чего-то от человека, которому хватило ума назвать свою гильдию Фурин Казан! Да что ты говоришь? Если хочешь знать, у меня отбоя нет от желающих войти в новый Фурин Казан. О, надеюсь, среди них найдется симпатичная девчоночка. <как> Глядя на лишившегося дара речи Кляйна, я рассмеялся и повернулся к Эгелю. Ну так что, наши планы насчет второй встречи не изменились? Нет, сегодня в 11 в городе Игдрасиль. Стало быть, я понизил тон. У нас получилось. «Да, похоже, они объединили новые сервера и использовали их как один. В конце концов, это же легендарная крепость. Число пользователей и денежек прилично выросло». Надеюсь, все будет работать гладко. После завершения истории с Art Online старый сервер SAO был полностью уничтожен. Однако, когда аргусовские данные по разработке игры были переданы новым менеджерам Алла, в них обнаружилось кое-что, чего не ожидал никто. «Я допил свой чай», и, держа стакан обеими руками, запрокинул голову к потолку. Черный потолок казался похожим на ночное небо. По небу плыли маленькие серые облачка. Появилась луна и окрасила мир синим. Потом вдалеке появилось что-то огромное. «Эй, Кирита, давай к нам!» Внезапно прокричала Лизбит и замахала рукой, привлекая мое внимание. Похоже было, что она не вполне твердо держится на ногах. Неужели уже наклюкалась?» Пробормотал я, не сводя глаз с огромного бокала с розовой жидкостью, который она держала в руке. Услышав мои слова, жулик-бармен сделал непроницаемое лицо и заявил. «Это ниже одного градуса, так что нормально. И вообще, завтра выходной». «Ну-ну». Я покачал головой и встал. Ночь предстояла долгая.